«Золотые звезды» они складывают в роковые созвездия. Охрипшими голосами они воспевают легендарные подвиги и сказочные победы божественного полководца Мюллера на земле, на морях и на звездах. Оброк обошел несколько рядов. И всюду было одно и то же. Палатки, гранаты и бутылки, призванные поддерживать героический дух наемников». Неожиданно за проломом в стене показалась главная лестница. Она выглядела уже не так, как в тот раз, когда он проснулся на красном ковре. Ковер исчез, а белые ступени были забрызганы запекшейся кровью. В лужах крови обрезки бинтов и вата. На стенах царапины и следы пуль. Часть перил с мраморными булавами сорвана взрывом. Электрические лампы на потолке разбиты поле недавнего боя освещают мощные прожекторы. В нетерпимо белых лучах прожектора Брок увидел высокую баррикаду. Она построена из бочек, разбитых ящиков и мешков. Вокруг нее было особенно многолюдно. Наемники окружили неуклюжий аппарат, напоминающий допотопную пожарную машину. Одни качают насос, другие подносят к металлическому шлангу мехи и сосуды. На хребте у машины сидит старик Шварц и шепелявым голосом отдает распоряжение. Наполненные сосуды укладывают в бочки и ящики. Брок понял, что именно здесь Шварц наладил производство своего газа. Затем будет спровоцировано наступление рабов и наемники отступят на один этаж. Рабы захватят эту страшную баррикаду, а потом... Но ведь он и пришел сюда, чтобы этому помешать. Чтобы предупредить Витка из Витковиц. Остановить его, пока не поздно. Брок перелез через баррикаду и стал подниматься вверх. Этажом выше чернело укрепление рабов. Оно было построено из металлических столбов, стальных конструкций, гранитных плит, колонн, И бог знает, чего еще. Металл и камень во многих местах были сплавлены в единое целое, выбоями в баррикаде свидетельствовали о том, что против нее боролись с помощью огня и кислот. Но как пройти сквозь это затвердевшее месиво? Огонь с ним не мог справиться, а что могу сделать я голыми руками? Ведь баррикада поднимается до самого потолка. За железной колонной Разрезанный пламенем пополам, скрыта маленькая дверца, она не заперта. За ней коридор, по которому можно пробраться. Так Петр Брок оказался в лагере рабов. Вокруг тьма, озаряемая лишь пламенем факелов. У этих нет прожекторов, с сожалением, подумал Брок, нет даже ни единой лампочки. Но на лестнице к чему-то готовятся. Факелы энергично носятся вверх и вниз а под ними висят красные пятна человеческих лиц. Тела, одетые в рубище, поглощены тьмой. Брок с трудом пробирался среди мечащихся факелов. Он хочет встретиться с Витеком, но где его найти? Лестница кончилась. Этаж разваленными стен побежал в сторону. Глаза с трудом привыкают к кровавым языкам факелов, с которых капает смола и идет дым. Глава 41. Пророк номер 794. «Потом я уничтожу живого Малоха». Брок встречается с Витоком из Витковиц. «Отложи свое наступление до завтрашнего дня».